Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Историческая справка. Салоны Старого Запада. Поселок Whiskey Flat в Калифорнии появился на свет близ места, где ныне находится Кэрнвилль, когда у фургона с товаром поломалось колесо, и хозяин открыл торговлю виски прямо из задней дверцы. Парет-Сити, ныне исчезнувший городишко неподалеку от Дюранга в штате Колорадо, Начал своё существование с того, что один малый поставил под деревом две бочки, положил на них доску и стал продавать виски. Салоны возникали всюду, где появлялся рынок для виски, то есть там, где сходились мужчины. Первые салоны открывали в наскоро раскинутых палатках. В помещении использовались всевозможных видов: от сарая со стойкой внутри до самых шикарных и замысловатых архитектурных сооружений. с газовыми рожками, картинами, часто изображавшими полуголых женщин в соблазнительных позах и сцены для представлений. Салон являл собой не только место, где собирались выпить, но и клуб, центр распространения новостей, место, где совершались сделки по продаже земли, скота, заявок на разработке подземных богатств, словом, чего угодно. В большинстве салонов играли в азартные игры и держали пари. Ставки принимались либо хозяином, либо кем-нибудь еще с его разрешения или молчаливого согласия. Играли и многие блюстители порядка. На новых землях профессиональные игроки считались уважаемыми людьми. Средний и западный салун представлял собой зал с несколькими столами для игры, полом, посыпанным опилками, и длинной стойкой. Транспортировка виски обходилась дорого, и хотя хозяин всегда держал несколько бутылок доброго напитка для особых посетителей и для собственного употребления, большинство завсегдатаев подавали виски или пиво, изготовленные на месте или поблизости. Из всего, что попадало под руку, К тому времени, когда на Запад провели железные дороги и цена за перевозки товара значительно снизилась, многие местные любители спиртного забыли вкус настоящего напитка и уверяли, что так называемое «индейское виски» куда лучше. Во многих западных салунах еще и кормили, иногда даже довольно вкусно, но в основном готовили из того, чем располагали, и посетители радовались тому, что подавали. Женщины встречались там редко, Если только салон одновременно не служил в качестве танцевального зала, в этом случае женщины принимали гостей. Большинство их проживало наверху, где клиенты могли их навещать. В редких случаях девушки для танцев ограничивались только тем, что танцевали и занимали посетителей беседами. Некоторые из них имели постоянных друзей, заглядывавших к ним время от времени. Их называли ухажёрами. Вслед за прокладываемой на запад железной дорогой продвигались города притоны на колёсах. Строители нуждались в деньгах, и выраставшие по пути поселения давали им возможность пополнять свою казну. В большинстве своём салуны и горные дома в конце пути размещались в палатках и наскоро сколоченных хибарах. Каждый такой город, где царили дикость и беззаконие, существовал всего несколько недель, чтобы потом переместиться дальше на запад. Примерно так начал своё существование в Вэюминге Шаен, впоследствии превратившись в большой город и важный торговый центр. К счастью, развиваясь, Шаен, как и подобает городу в животноводческой провинции, сохранил атмосферу старого Запада. Рассказ третий. Ненависть в наследство. Глава 1. Выстрел из засады. Подняв воротник полушубка из бизоньей шкуры, Кон Фарга расглядывал пятно крови на снегу. Кровь капнула всего минуту или две назад, иначе всё уже давно занесло бы. Смахнув с седла снег, он снова сел на мустанга, разворачивая его вниз по оврагу. Кто бы ни был тот человек, он ранен и идёт пешком. А небывалая за многие годы метель быстро наметала вокруг огромные сугробы. Направление следов указывало, что пострадавший не здесь ни. Никто из жителей Блэк-Рока, будучи тяжело ранен, не двинулся бы в эту сторону, потому что впереди на 30 миль тянулась необитаемая пустыня, а за ней только разваленный покинутого жителями города-призрака. Обшаривая глазами занесенные склоны, кон пустил мустанга рысью. Раненый возник внезапно. В тот момент, когда Фарга увидел спотыкавшуюся фигуру, прозвучал выстрел. Скатившись с коня, он залег с револьвером на готове. В кромешной тьме ни звука, ни движения, лишь лёгкое шуршание снега. Когда кон уже собрался отвести глаза, откуда-то сверху сполз ком снега. Немного подождав, он вскарабкался по крутому склону и стал разглядывать следы. Здесь к краю оврага подходил другой человек и ждал, опустившись на колени. Теперь ушёл, и через четверть мили его следы занесёт снегом. Соскользнув обратно во враг, Фарго подошёл к упавшему. Парень без верхней одежды, истекает кровью, но сердце бьётся. Если тебя потормашить старина, можешь загнуться, но оставить здесь всё равно помрёшь, произнёс Кон и подняв ранинова, потащил к коню. Взвалить его на седло и взобраться самому стоило труда, но стангу не нравился запах крови, не нравилось вести двоих. Устроившись в седле, Фарго отпустил поводья, и конь, желая, чтобы скорее кончились людские глупости, двинулся сквозь вьюгу на запах конюшни. Спустя час, сняв с раненого одежду, конь с грубой снаровкой, понюхавшего пороху колониста, привыкшего иметь дело с ранами, принялся за работу. В незнакомца стреляли дважды. Первая пуля прошла высоко, под левой ключицей, но оставила много крови. Вторая как раз над сердцем. 3 дня он до последнего боролся за жизнь человека. 3 дня не утихало вьюга. Потом раненый стал слабеть и к рассвету четвёртого дня скончался. Достать врача к он не смог. До Блэк-Рока 12 миль и добраться туда по оказавшемуся под снегом перевалом нечего было и пытаться. Да и единственный в городе доктор не стал бы и улицу переходить, чтобы помочь такому, как Фарга. Он задумчиво разглядывал покойника. Молодой мужчина, не старше 30, -ти. привлекательное мужественное лицо, но не загоревшее и не обветренное, мягкие, нежные руки. Где-то для кого-то он, наверное, много значил, и причина, заставившая его приехать на запад, скорее всего, достаточно важна, ибо стоило ему жизни. С обычным нападением ради грабежа, кровавое событие не имело ничего общего. Убийца принял все меры, чтобы помешать опознанию у своей жертвы. Он даже сорвал с одежды все фирменные знаки. Ни писем, ни документов, ни бумажника, ни денег нет. Всё изъято. Кто-то не пожалел сил, чтобы этого малого не узнали, пробормотал Кон. Интересно, почему? Убийца, видимо, считал, что покончил с ним с первого выстрела. Раздев и удалив все вещественные доказательства, он бросил его. Но раненый пришёл в себя и попытался уйти. Вернувшись, Убица догадался, что жертва будет держаться представляющего хоть какое-то укрытие, а Врага забежал вперёд и добил парня. "Домоя приятель, надо выяснить, в чём дело", тихо сказал Кон. "Они здесь не хотят ни тебя, ни меня. Тебе повезло меньше моего, или я просто быстрее стреляю". Повернувшись к ящику стола, достал портновский сантиметр. За замерзшими окнами ветер по-прежнему наметал сугробы. Кон принялся обмерять тело. Рост, пояс, грудь, бицепсы. На подбородке небольшой шрам, отметил и его. На правом плече родимое пятно. Тоже записал. «Кому-то очень не хочется, чтобы узнали, кто ты такой, поэтому всё может оказаться важным. Что до меня, то я намерен разгадать тайну». На следующий день, похоронив незнакомца в заброшенной штульне, Он обследовал его одежду, по очереди пристально разглядывал на свет каждую вещь. На обоих каблуках и по краям одной из подошв красная глина. Сзади на брюках и на спине пиджака длинная седая шерсть. Парень либо носил меховую шубу, либо сидел на покрытом шкурой сиденье. Если на сиденье, то, скорее всего, в коляске или фургоне. Красную глину он обнаружил и на брюках. Бедняга, видимо, упал на колени после выстрела, пробормотал Кон. Иначе такой аккуратный, как он, стёр бы грязь. Красная глина. Её довольно много у камней смерти на почтовом тракте из Салфер-Спрингс. Грязь была мягкая, приставала к ткани, продолжал рассуждать Кон. Это значит, что стреляли до того, как она замёрзла. В тот день, когда я его нашёл, северянин поднул около полудня. Выходит, стреляли утром. Его вдруг осенило. Скомкав одежду, он сунул её в мешок, положил в коробку и спрятал под половицами. Потом опоясал узкие бёдра поясом с револьверами, надел бизоний полушубок, сунул в просторный карман ещё револьвер, прихватил винтовку и направился в конюшню. Вьюга стихла на рассвете. Оседлав мустанга, он поскакал по гребню холма, где снег сдувало ветром. Конан Фарго впервые появился в Блэк-Роке 2 месяца назад. Приехал как наследник Такса Килгера, оставившего ему ранчо и земельный участок. И обнаружил, что также унаследовал жгучую ненависть многих, открытую неприязнь остальных и никакой дружбы. Зная Такса Килгера, он кое-что понимал. Блэк-Рок был краем кланов, спаянных тесными узами, не признававших законов, подозрительно и враждебно встречавших любого чужака. Такс же, крепкий, малый, прямой и откровенный, с сильным характером, твёрдо стоял на своём, если верил в свою правоту. Поселившись в Блэк-Роке, он взял землю, которую никто не хотел брать. Но они успел войти во владение, как другим стало казаться, что они продешевили. Пробовали его выжить, но он не поддавался. Драться Такс умел и отправил на тот свет несколько человек. Потом чувствуя, что время уходит и в одиночку ему не справиться, он написал Кону Фарга: "Если хватит пороху драться за своё кровное, скорее иди сюда". Так Скилгор знал, кого звать. К тому же половина вложенных в дело денег принадлежала Кону. Они вместе клеили коров у Джона Чезама, вместе ходили с гуртами на север, в Додж и Хэй-Сити, вместе служили техасскими рейнджерами. Килгор, десятиу годами старше его, уехал обзаводиться ранчо. Кон Фарго остался и возглавил полицию в кишевшем всяким сбродом городке на пути перегона скота. Оттуда перешёл охотиться за бандитами на границе. Текс, у которого переманили или выжили испугом всех работников, с последним из них переслал на юг это письмо. Получив его, Кон Фарго в тот же час отправился на север. Но, добравшись до Блэк-Рока, узнал, что Текса Килгера уже нет в живых. Не требовалось подробного расследования, чтобы разобраться в том, что произошло. Враги техасца окружили его ранчо, и он дал им бой. Троих убил, двоих ранил, и нападавшие наелись. Вышли из боя и скрылись. Но они не представляли, что от одной из их последних пуль Килгор остался умирать на полу хижины. Лишь через несколько дней новость о его гибели привез в город торговец, развозивший по пастбищам продукты. Кан Фарго узнал её вместе со всеми прямо в дороге, прочитал удовлетворение, а то и радость на лицах одних, безразличие на других, и даже услышал злой смех. Пат не повернул свою огромную тушу к тощему мексиканцу. "Седлай коней, Гомес", приказал он. "Поедем принимать хозяйство. Не трепыхайтесь". Чтобы привлечь к себе внимание, чуть повысил голос, пока ещё никому не известный кон «Я партнёр Килгора. Хозяйство принимаю я». «Я ещё один, а?» — фыркнул Патни. «И драться будешь за него?» «Мы были с ним друзья», — просто ответил Кон. «Если ты его враг, у тебя выбор. Или убирайся до заката отсюда, или револьвер в руки и к барьеру». Говорили, что Патни быстрый стрелок. В тот день Блэк Рок изменил своё мнение о нём. Шестизарядник Патне так и не покинул Кабуру, когда Кон Фарго, облокатившись о стойку, пустил одну пулю ему в живот, а другую в глотку. Мексиканца, ловкого стрелка, пальба сбила с толку. Он потянулся за оружием после первого выстрела. Гомес стоял у стены справа от Фарго, а Патне находился как раз напротив бывшего рейнджера. На левой руке, также опиравшейся на стойку, каким-то образом тоже оказался револьвер. Фарга лишь на миг повернул голову, и из него прогремел выстрел. Гомес, схватившись за грудь, рухнул на пол. В следующее мгновение Конна оглядел зал, потом не спеша убрал один револьвер и перезарядил другой. Меня зовут Кон Фарга, любезно представился он. Я здесь надолго. Если, продолжал он, кто-нибудь из вас приложил руку к убийству моего партнёра, Он может либо присоединиться к своим дружкам, лежащим на полу, либо сматывать манатки. Рано или поздно я узнаю, кто есть кто. Он уехал во владения Килгера принимать хозяйство. В первую неделю в него дважды стреляли из-за угла. Второй стрелок оказался не очень метким и не очень шустрым. Приятели нашли его за камнем с пулей между глаз. Кон Фарго пребывал в одиночестве. Ни друзей, ни просто людей, которым он мог доверять. В городке ему продавали необходимые припасы. Однажды попытались заломить за них двойную цену. Он уплатил обычную цену, уложил припасы и уехал к себе, но в тот же день отправил письмо кое-кому из своих друзей в Тихаше. И вот нашёл умиравшего человека. Направляясь к камням смерти, мрачно улыбнулся, ведь он, как ни как был блюстителем закона, служил в полиции, поэтому вполне уместно, если он попытается разыскать убийцу. К тому же в известном смысле стреляли и в него. Оба находились в стране полной врагов. Доскакав до почтового тракта, он дважды спешивался и сметал с дороги снег. Оба раза обнаружил смерзшиеся следы коляски. Они вели через долину прямо к чёрной стене камней смерти. Устроить засаду в этом месте ничего не стоило. На 20 миль кругом только здесь, через проход в камнях смерти, могла проехать упряжка. Фаргат тщательно огляделся и, никого не обнаружив, проехал между скал, где снова увидел следы. Через полсотни ярдов следы исчезли. Вернувшись назад, заметил в неглубоком снегу два странных круга. Подойдя поближе, размел снег ногой. Это оказались два обода с колёс. Где-то поблизости должны валяться ещё два. Скоро нашёл обгоревшую ступицу и кусок сиденья. На нём остатки старой, сильно сгоревшей волчьей шкуры. Стараясь не оставлять следов, спрятал ступицу и сиденье среди камней. Было грязно. Незнакомец падал, на красной глине должны остаться вмятины. Оценив обстановку, кон определил, где скорее всего устроили осаду. Потом нашёл конец следа коляски. Расчитав несколько квадратных ярдов снега, отыскал место, где раненый выпрыгнул из коляски, потом где он упал на колени. Всё, как на ладони, вморожено в землю лютым северянином. Там, где парень упал, четко отпечатались и следы сапог другого размера. Кон Фарго быстро присел. Именно это он искал. Осторожно вырезал охотничьим ножом глыбы земли со следами и спрятал их в другую щель в камнях. Снова сел на коня и, срезая путь, поскакал через горы в Салфер-Спрингс. Послал оттуда две депеши и неторопливо поехал к платной конюшне. Напоив мустанга, завел непринужденный разговор со старым конюхом. «Коляски сдаете на прокат?» спросил Кон. Ага, правда, у меня всего одна. Несколько дней назад её взял молодой человек на неделю, с парой из Серах. Кажется, какие-то дела в Блэк-Роке, что-то насчёт ранчо. Не говорил, кто такой. Не, не шибко разговорчивый. Судя по говору, янки. Но с лошадьми управлялся хорошо. Ещё у него был старый револьвер, похожий на Паттерсона. С какими в прежние времена ходили рейнджеры? Глава вторая. Драка в Салуне. Над пустынными окрестностями дул сырой холодный ветер, когда Кон, спустившийся с гор, прямиком через пустошь направился к своему дому. Приближаясь к хижине, увидел в окнах слабый свет. Соскользнув с коня, подкрался к ближайшему окну. Губы медленно расплылись в улыбке. Завёл в конюшне мустанга и распахнул дверь в хижину. Привет! улыбаясь во весь рот, воскликнул он. Как живёт Тихас? Двое парней сразу вскочили, но разглядев вошедшего, тоже заулыбались. Кон, клянусь всеми святыми, рад тебя видеть, босс. Берни Квилл, стройный молодой парень с дерзкими голубыми глазами, пододвинул фаргой яичницу с ветчиной. Садись и выкладывай. Приехали драться, только не говори, что всё уже закончил. Кон вкратце обрисовал обстановку. Хасаим Моралес, свёртывая сигарету, внимательно слушал. «В таком случае, сеньор», — наконец произнёс он, — «мы не знаем, с кем нам драться». «В том-то и дело», — согласился Фарго. Текс сыграл в ящик до моего приезда. «Кто его убил, не знаю. Патни и Гомес, видно, входили в банду, но их нет в живых. Какие-то догадки у меня всё же возникли. Эта хата стоит между гор. Киеллгору принадлежали двадцать тысяч акров отменных пастбищ к северу от них». Бар М и Лэйзи Си владеют почти всеми землями к югу от гор, за исключением территории Блэк-Рока. Горы кажутся стеной, через которую не перебраться и козлу. Но, приехав сюда, Текс всё-таки отыскал в них один проход. Поселившись, здесь подал заявку на всю землю к северу от гор, вплоть до охотничьих холмов. Самое обидное для Бар М и Лэйзи Си состоит в том, что большинство дождей выпадает к северу от гор. Бар М — Раньше какого-то восточного синдиката. Кроме доходов его ничто не интересует. Лэйзи Си основана старожилом Бобом Уэйкманом по прозвищу «Охотник». Разбогатев, он уехал жить на восток. На бар М, управляющем Арт Бреннер, на Лэйзи Си — мясник Магелла». «Мясник Магелла?» — с любопытством прищурился Куилл. «Уж не тот ли малый, который уложил в Увальде Билла Приста?» «Тот самый», — подтвердил Фарго. «Арт Бреннер, здоровый, красивый, малый и, насколько я знаю, большой ловкач. Как я ни старался, мне не удалось найти связь между этими двумя и Патни с Гомесом». Однако имя Боба Уэйкмана вызвало смутные воспоминания. Помимо воли, в памяти всплыли далёкие времена юности, когда он перегонял Скотт. Фарго дружил тогда с охотником Бобом. Однажды на индейской территории им пришлось плечом к плечу сражаться с командчами». Когда Кону исполнилось всего 17, но он делал мужскую работу почти 4 года. Покончив с ужином, Кон поднялся из-за стола. "Моралес, поедешь со мной?" хмыляясь, взглянул на Куило. "А ты поторчи здесь и не смотри с таким кислым видом. У тебя такие же шансы ввязаться в заваруху, как и у нас. Думаю, здесь кое-кто появится. Так что не зевай". Спустя 2 часа Кон Фарго ступил на крыльцо отеля и осмотрелся. Город уже готовился ко сну. В конце улицы Хосе Моралес, как было условлено, привязывал к канавязи лошадь. Они приехали в Блэк-Рок, будто совершенно незнакомые друг другу люди. Войдя внутрь, Фарго услышал смех, затем учтивую, вкратчивую речь и увидел Арта Бреннера. «Да, разумеется, мисс Уэйкман», — говорил управляющий. «Завтра можем посмотреть ранчо, если немного прояснится. Знаете ли, снег...» Заметив Кона, он тут же умолк. Но Кон Фарго смотрел не на него. Он глядел через плечо управляющего бар-М на девушку, и она не сводила с него глаз. Высокая, стройная, красивые губы, с которых под его пристальным взглядом постепенно исчезала улыбка. В лице что-то неуловимо знакомое. «Конечно же! Похоже на отца!» «Привет, Бреннер!» Не замечая холодности управляющего, кивнул Кон. «Кон». Я не ошибся? Ты назвал эту даму мисс Уэйкман, верно? сухо ответил Брайнер. Теперь, когда выяснил, можешь проваливать. У мисс Уэйкман нет никакого желания знакомиться с убийцами, любителями пополить. А, напротив, неожиданно возразила она. Я хочу узнать здесь всех. И разве ты сам не говорил, что нужно нанять хороших стрелков? Брайнер побогаровел. Кон, подавив смех, выступил вперёд. Мисс Уэйкман, поскольку мистер Бреннер не желает меня представить, сказал он с весёлой искоркой в глазах. Представлюсь сам. Меня зовут Кон Фарго. Она изумлённо поглядела на него. Конечно же, вспомнила. Ты есть на большой фотографии, которая стояла у папы на столе. Вы снимались во время одного из перегонов скота, и там указано твоё имя. Теперь ни за что бы не узнала. Немного изменился, видно, постарел. Он поймал на себе быстрый оценивающий взгляд. Интуиция подсказывала ему, что девушка не из числа субтильных беспомощных барышень, кичащихся своей слабостью, что она дочь своего отца. Хорошо, когда рядом старый папин друг, с неподдельной искренностью воскликнула она. "Фарго, вряд ли нам друг". Холодно глядя на Коно, вмешался Бреннер. "Именно он сидит на тех землях, которые, как я говорил, нам нужны. Твой отец так хотел их иметь". Разве? Но мистер Бреннер, я не слышала, чтобы он когда-нибудь о них упоминал. Возможно, улыбнулся Арт. Он не обсуждал дела с юной девушкой? Нам, говорил. Кон сразу понял, что Бреннер ляпнул не то. Одри Уэйкман, у него в голове внезапно всплыло её имя. Не понравится, что управляющий пусть косвенно, но намекнул ей на неспособность женщин заниматься хозяйственными делами. Наши земли считались недоступными в то время, когда мы там обосновались, спокойно ответил Фарга. С твоим отцом у нас не возникло бы никаких проблем. Ты сказал у нас? перебила Одри. У вас с женой? С моим партнёром, Таксом Килгером. Я не женат, и тихо добавил. Партнёра теперь тоже нет. Его окружили в Томе и зверски убили. Убили? Келгар захватил землю, на которую не имел прав. Резко возразил Брайнер. Он поступил не лучше любого бандита. Он занял землю, как все на западе, отрезал Фарго. Так Скилгер прожил жизнь не хуже Любова. Не хуже тебя, Брайнер. Он порядочный человек и всюду, где появлялся, стоял на стороне закона. Не показалось ли ему? Или Брайнер действительно напрягся при словах о порядочности? Кто его убил? Быстро спросила Одри. Не знаю, пожал плечами Фарго. пока что. «Здорово, Бреннер! Привет, мисс Уэйкман!» — наполнил комнату густой бас. Фарго обернулся, зная, кого увидит. С тех пор, как приехал на север, он ждал, когда этот момент наступит. «Мясник Магелла, босс Лэйзи Си». Ростом был ниже кона, но поплотнее и шире в плечах. На бычьей шее прочно покоился тяжёлый квадратный подбородок. Нос перебит, над бровью шрам. «Покат От него исходила грубая животная сила, какая редко встречается. Маленькие глазки остановились на новом лице. До мясника постепенно доходило, кто перед ним. «Так...» «Та — прогудел он, переводя взгляд с Бреннера на Кона. «Значит, ты Фарго. Не имел представления, как тебя зовут». «Вы знакомы?» — резко спросил Бреннер. «Ага», — подтвердил Магелла. «Когда-то он служил рейнджером». Знаю его по Тихасу, рейнджером. На этот раз никакого сомнения. В голосе Бреннера раззвучал неподдельный ужас. Кон Фарго, рейнджер. Клигер тоже спокойно вставил Конн и перевёл взгляд с Бреннера на Магела, уловив краем глаза настороженный взгляд Одри Уэйкман. Последний раз мясник я видел тебя перед тем, как ты вовремя смылся из Уальде, чтобы избежать кое-каких вопросов по поводу одного убийства. «Ты что, предъявляешь мне обвинение?» — расцверепел Магелла. «Попробуй только, убью!» — Фарга небрежно усмехнулся. «Если я обвиню тебя в убийстве, мясник», — резко произнес он, — «то можешь не сомневаться, не отвертишься». Кивнув Одери, он повернулся на каблуках и вышел из отеля. Дальше по улице находился салон «Серебряный бар». Толкнув дверь, вошел туда. Моралес со стаканом в руке стоял в конце стойки. Ближе навалившись грудью на стойку, расположились четверо: все ковбои из Lazy C. Келлер, Люби, Кабанис и Росс. Кон постарался заранее разузнать, кто работает на обоих больших ранчо и кое-какие о них подробности. Заводилой среди них являлся Келлер, самый опасный Кабанис. Все отъявленные головорезы, любители заварушек со стрельбой. Увидев вошедшего Арт Келлер, что-то шипнул стоявшему рядом Мейсу Луби. Моралес поставил стаканы и многозначительно подняв бровь, поглядел поверх него на Фарга. Этот скромный с виду человек с шестизарядником в руке представлял смертельную опасность, а ножом действовал быстрее молнии. Но он не думал сейчас о работниках Слейзи Си. Его мысли полностью захватила Одри Уэйкман. Какие у неё дела в Блэк-Роке? Зачем она явилась сюда? Он знал, как щедро охотник Боб тратился на дочь, что она получила самое лучшее образование и имела всё, что душе угодно. Отец искал ей партию среди богачей из восточных штатов. Наверное, приехала сегодня почтовым дилижансом. Первым дилижансом за много дней непогоды. При мысли о том, что она отправится на ранчо с Магелой, ему стало не по себе. Уж он-то как никто представлял, на что способен этот детина. Мешник Магелла подозревался в жестоком убийстве недалеко от Овальди, супружеской пары и их родственницы. Для задержания не хватило улик, и он скрылся, не дожидаясь, когда его линчуют. Арт Келлер подвынулся к нему. "Когда уберёшься отсюда?" глядя в упор спросил он. "Не уеду", Келлер поднял глаза к он. "Ты тоже. Ты, чёрт побери прав". Я, я остановившись на полуслове, уставился на Фарга. «Что ты хочешь сказать?» — озадачился Келлер. «Если, разговаривая со мной, не снимешь лапу с револьвера, никогда отсюда не уедешь. Останешься лежать здесь». «И ещё...» — продолжал Конн, глядя на потерявшего дар речи Келлера. «Держись подальше от моего ранчо, слышишь?» «Я видел следы твоей клячи. Если поймаю на своей территории, отправлю пешком на тот свет». Келлер прирос к полу. Затевал ссору он... но внезапно оказался сам втянутым в такую историю, которая ему совсем не нравилась. Чувствуя за спиной поддержку троих дружков, он собирался всего лишь припугнуть Фарга. Но у него вдруг перехватили игру, и он понял, что если дойдет до стрельбы, ему придется жарко. «Ничего ты мне не сделаешь!» — храбрился парень, ища выхода. «Да я...» — Фарга подошел вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Под ледяным взглядом Кона у Келлера пересохла во рту. Зачем тянуть? Келлер. Давай сейчас. Тоц, облизав губы, отступил назад. Давай, Келлер, подбодрил Росс. Покажи ему. Теперь на него смотрели все. В салоне сидело с дюжину горожан. Перегнувшись через стойку, внимательно наблюдал за происходящим хозяин заведения Счастливый шанс. Келлер занёс руку. Получился ли удар, он так и не узнал. По зубам пришлись твёрдые костяшки пальцев. Тот же последовал удар под дых и ещё более сокрушительный в челюсть. Согнувшись пополам, он погрузился в темноту. Всё произошло так стремительно, что кабанисы и остальные оказались застигнутыми врасплох. Они, загодя договорившись, развязывали заваруху, готовились к ней. Поджидали Фарга, чтобы разделаться с ним. И вот он стоял перед ними, а они, как выяснилось, совсем не готовы. Расставив ноги и подняв руки, кон Фарга в упор смотрел на Кабаниса. «Вот так, Стив», — негромко произнёс кон. «Хочешь проглотить пулю? Есть шанс». Мэйс Луби, настороженно глядя, шагнул в сторону, рос в другую. Все трое встали веером лицом к Фарга. Кон улыбнулся одними губами. «Кого тебе, Хосе?» — спросил он. «Дарю одного». Стив Кабанис застыл, растопырив руки. По лицу пробежал испуг. Майес Луби встав на цыпочки, угрожающе присел. "Дай мне этого Стива, с твоего позволения", протянул Моралес, надевая в нём дырок. Счастливый шанс хозяин салона удовлетворённо оскалился. Он открыл было рот, но не успел произнести слова, как Конфарго приступил к делу. Он действовал так молниеносно, что ошеломлённые головорезы опять почувствовали себя в дураках. Одним прыжком кон настиг Луби и шарахнул по голове барабаном шестизарядника. Тот с грохотом рухнул на пол. Ударами левой и правой Фарго уложил рядом с ним Росса. Получив сокрушительный удар, Кабани с залитым кровью лицом, шатаясь, отступил к стойке. Стив опустил руку, чтобы выхватить револьвер, но Фарго опередил, отбив ее в сторону, и коротким хуком правой в челюсть закончил бой. Кабани с мешком повалился ему под ноги. «Чистая работа, приятель!» Невозмутимо заметил шанс. Давно этого ждал. Усмехнувшись, Кон повернулся, чтобы уйти. В дверях стоял мясник Магела. На лице удивление, потом ярость. Что здесь происходит? прорычал он. Твои парни немножко разыгрались, невозмутимо ответил Кон. Мне показалось, что хотят загнать меня в угол и пощекотать. Ты отделал моих парней? Физиономия Магела потемнела от гнева. Ладно, вдруг успокоился он. Злобное выражение сошло с лица. А что, хрипло произнёс он. Может, сами напросились. Шагнув мимо Фарго, Силач поднял за воротник Росса, потом Луби и Кабанисса. Все трое, шатаясь, вывалились за дверь впереди него. Ну и дела, будь я повешен, воскликнул Шанс. Ты его переиграл. Нет, не переиграл. Медленно промолвил Конн, задумчиво глядя вслед Магелла. Почему тот так внезапно изменился? Месник Магелла не трус, скотина, может быть, но по-своему бесстрашный и очень коварный. Что-то за этим кроется. Когда громадила захлопнул за собой дверь, Хасэ Маралес подошёл к Конну. Что-то не так, а? Ты чем-то озабочен? Фарк кивнул. Магеллос с Брендером повязаны между собой. Они замышляют какую-то пакость. Весь обратный путь к он надивали мрачные мысли. Кто убитый? Что делает в Блэк-Роке Одри Уэйкман? Какие общие проблемы так тесно связали Бреннера и Магела? Надо как-то поговорить с Одри. У него появилось предчувствие, что разговор с ним может дать ключ к разгадке. Он уже не был уверен, что причиной гибели Такса Килгера послужило обыкновенное соперничество из-за ранчо. Более глубокие и подспудные течения скрывались за очевидным, за внешними впечатлениями. Что в конечном счёте ему известно? Килгер убит по всей видимости группой людей, окруживших его жилище. Скорее всего, они действовали почему-то по приказу, но только ли из-за того, что Текс завладел завидным базбищем? Кто погибший незнакомец? Почему он не приехал в Блэкрок почтовым делижансом? Почему сошёл с него в Салфер-Спрингс и взял на прокат коляску? Кто его убил? Фарга хранила одежду с возможными уликами. Он припрятал в горевшую ступицу колеса и кусок сиденья сожжённой коляски. Но, кроме вмороженных в землю следов, которые, может, что-то скажут, а может и нет, он не нашёл никаких доказательств против убийцы. Расчётливо сознанием дела уничтожившего все приметы, указывавшие на личность убитого. Месник Магелла убийца, но он не из тех, кто станет тщательно спарывать ярлыки с одежды и уничтожать улики. Магелла бандит и вор. Тогда каким боком он связан со всем случившимся? Глава третья. Побег из-за решётки. В следующий вечер, когда оба его помощника отправились в город, Кон открыл тайник и снова достал одежду погибшего в метель парня. Дотошно перебрал всё, но не нашёл ничего нового. По-прежнему, ломая голову, сунул вещи обратно. Когда вернулись Берни Куилл и Моралес, он встретил их в дверях. «Есть новости». — доложил Куилл. Приехал начальник окружной полиции и детектив от Пинкертона. С ними ужинал Арт Бреннер. Рано утром Фарго оседлал коня и отправился в Блэк-Рок. Не доехав нескольких миль до города, увидел спускающуюся под гору Одри Уэйкман. Натянув поводья, стал ждать. «Привет, Одри!» — весело крикнул он. Она кивнула, но довольно прохладно. «И зачем же ты подалась к нам на запад?» С непринуждённостью продолжил Кон. Она бросила на него удивлённый и несколько подозрительный взгляд. «Почему такой вопрос?» «Хочу кое в чём разобраться. Без помощи не обойтись», — ответил он. «Хорошо», — решилась она. «Отвечу. Приехала потому, что теряем скот. С тех пор, как умер отец, доходы от ранчо падают. Мистер Магелло утверждает, что скот воруют». Фарга кивнул. «Я предполагал такой оборот дела. Не говорил ли он...» На кого огрешит? Одри помолчав, сверкнула глазами. Он сказал, что стали угонять после того, как здесь появился Текс Килгер, не перестали и после того, как приехал ты. Конн нахмурился. А не упоминал ли он, что в Техасе скотокрадство было его основной профессией, и что он отсидел за это в тюрьме? Я доверяю своему управляющему, отрезала она. А коль ты работал вместе с моим отцом, то должен бы быть другом ему и мне. А почему ты решила, что я не друг? мягко воззрил он. У каждой истории как минимум две версии, глядя поверх его головы, владелица ранчо спросила. И какая же твоя? Кон пожал плечами. Что я в жизни не крал коров, мэм, что не было человека честнее, чем так Скилгер, что он знал твоего папашу задолго до меня, и они много лет работали вместе. Что так или иначе у управляющим у тебя стал вор и бандит, и лично я считаю, что Брайнер не лучше. Её лицо запылало гневом. Полагаю, у тебя есть доказательства? Нет, откровенно признался он. У меня их нет. Тогда прошу держать свои обвинения при себе. Не думаю, что мистер Бреннер они понравятся, и пришпорила коня. Фарго печально поглядел вслед облачку пыли. "Да", пробормотал он. "На этот раз тебе ничего не светит". Арт Бреннер умел льстить и знал, как обходиться с женщинами. Результаты уже давали о себе знать. Очевидно, все сомнения, которые, возможно, и возникали у Одри, теперь развеяны. Арт Бреннер и мясник Магелла чувствовали себя на коне. И всё же он кое-что знал точно. Знал, что сам Скот не воровал, и что Текс Килгер в жизни этим не занимался. Знал, что скотокрадство старое ремесло мясника Магелла, поэтому вполне вероятно, что сам мясник и угонял скот. Но куда? В городке царил мир и покой. Спешившись, Фарго направился в салон. Кивнул стоявшему за стойкой Шансу. Когда Кон заказал выпивку, тот многозначительно поглядел на него. Поберегись, приятель, они тут заваривают большую кашу вокруг тебя. Возможно. Кон искосав взглянул на бармена. Что-нибудь знаешь о брейнери? Шанс поджал губы. Нет. Я не любитель болтать. Отхлебнув глоток виски, он направился в подсобку. Но на пороге оглянулся и почти шёпотом произнёс: "Правда, он прескакал в город на большом коне, загнал его и скрылся за дверью". Фарго принялся ломать голову над его словами. "Большой конь? Что тот имел в виду?" Потом его осенило. "На севере, где много снега, кони крупнее, чем на юге. Вообще-то здесь не бывает много снега. Прошедшую в югу сторожилы считали исключением". И снег, видно, долго не продержится. Итак, Артбреннер приехал с севера и торопился. Подняв глаза, Кон увидел перед собой Берни Квилла. Юника в бой встал рядом у стойки. "Босс, надо смываться. Я слыхал, что выдан ордер на твой арест за убийство". "Берни", спокойно сказал Фарга. "Дуй в Sulfur Springs и узнай, нет ли мне тепеш". А также пошли телеграммы в эти пять городов. Он быстро набросал тексты названия городов. Потом по очереди с Хассе прочешить горы. Кажется, наше угодье самое подходящее место для угнанного скота. Куил собрался уходить и в тот момент открылась дверь. На пороге стоял Арт Бреннер, позади него двое незнакомых джентльменов. А дальше виднелась искажённая злобой физиономия Мэйсо Луби и худая угрюмая рожа Стива Кабанисса. Меня зовут Спилмен, представился первый, пожилой, худощавый, с холодным взглядом человек, заместитель маршала полиции на данной территории. Вы арестованы по обвинению в убийстве. В убийстве? переспросил Кон. Кого же, по-вашему, я убил? Тут в салон вошли Магелла и Одри Уэйкман. Бледное лицо девушки выражало нескрываемое презрение. "Билл Уэйкмана", холодно произнёс Спилмен. сына Баба Уэйкмана. Чипоха, я не убивал, вообще никогда не видел этого парня. Эслингер спилман кнул большим пальцем в сторону детектива. Объясни ему. Мы нашли тело в заброшенной штольне на твоей земле и одежду убитого, спрятанную под половицами твоего дома. Укона Фарга пересохло во рту и дрогнула внутри. Никогда бы не поверил. Крепко они его. Не убивал я его. was Klinkenlon не имел представления, кто он такой. Значит, не знал? скептически заметил Эслингер. Станешь отрецать, что его похоронил? Нет, похоронил я. Нашёл его в снегу. Кто-то его подстрелил. Я привёз его домой и ходил за ним, пока продолжалась вьюга. Он умер, не приходя в сознание. Почти похоже на правду, холодно усмехнулся Брайнер. Зачем тогда прятал одежду? Почему не сообщил о смерти? Потому что хотел найти убийцу, медленно ответил Конн, зная, что ему не верят. Я подумал, продолжал он, не отрывая глаз от Бреннера. Что этому человеку было что прятать? Что-то более важное, чем краденный скот. Когда его выводили из помещения, Одри отвернулась. Конн увидел, как Берник Уиль садится на коня. Спилман и Эслингер отвели его в тюрьму и собрались уходить. Подождите минутку, попросил он. Спилмен и Эсслингер обернулись. «Маршал, хочу, чтобы вы связались с Рэнсомом в Эль-Пассо. Спросите его о Тексе Килгари и обо мне». «С капитаном рейнджеров?» Холодно оглядел его Спилмен. «Зачем?» «Мы оба были рейнджерами. За всей этой историей скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Почему Уэйкман не приехал прямо в Блэк-Рок, а сошел с дилижансов с Алфра Спрингс? Спросите себя. Потом скажите мне, кто вам подсказал, что одежда у меня?» Магелла, он пошёл к тебе, заглянул в окно и увидел, как ты её прячешь. А сегодня, пока ты отсутствовал, мы отыскали труп. Изучающий, глядя на него, пояснил Эсленгер. А почему ты думаешь, что Уэйкман сошёл в Салфер-Спрингс? Откуда ты знаешь? Думаю, он не хотел, чтобы о его приезде знал управляющий раньше. Наверное, предполагала глядеться без посторонних. А знаю, что сошёл в спрингс, потому что он взял там на прокат коляску. У камней смерти его подстрелили, коляску сожгли, лошадей увели. Эслингер поглядел на Спилмана. Получается, что он рассказывает нам, как всё было. Есть ещё над чем подумать, продолжал Фарга, глядя на Спилмана. Малы на конюшне говорил, что у парня был патрон тридцать четвёртого калибра. Убийца должно быть его забросил. А может, всё-таки оставил при себе? Кон подробно рассказал, как обнаружил тело, не забыл о последнем выстреле. «Судите сами», — закончил он. «Зачем мне-то спарывать с одежды ярлыки? Не лучше бы просто сжечь? С какой стороны ни посмотри, спарывать ярлыки вроде бы не имело никакого смысла. А вот тот, кто убил Билли Уэйкмана, рассчитывал, что труп найдут, когда сойдет снег, без каких-либо следов, указывающих на личность». Кон сунул руку в карман рубашки и достал заметки, которые сделал, осматривая покойника. Видите? Я рассчитывал узнать, кого убили и почему. Спилман прокашлялся. Звучит неплохо. Бросил он и повернулся на каблуках. Эслингер вышел следом. Фарго, провожая их взглядом, вцепился в решётку. Похоже, что его слова не произвели никакого впечатления. Зная, как легко на расправу местные суды и как здесь не любят чужаков, он понял, что шансов у него не так уж много. Но больше всего его уязвила лёгкость, с которой Одрю Уэйкман поверила в его виновность. Арт Бреннер своё дело знал. У него появилась догадка, что за всем этим скрывается, но без доказательств она ничего не значила. Как бы ни был он уверен, что за всеми бедами и убийствами стоит Бреннер, без улик всё повисло в воздухе. Тот факт, что Магелла в прошлом бандит тоже звучал неубедительно, Ноги обитатели Запада, имевшие ранее дурную репутацию, со временем стали уважаемыми гражданами. Теперь всё зависело от того, что найдут Моралис и Квилл. А на эти поиски могут потребоваться месяцы, потому что горы по обе стороны от его земли практически не изведаны. 2 дня он не находил себе места. Кон метался по камере. И изредка заходил Спилман, приносил поесть. Больше никто. А там в сопровождении Спилмена появился Хассе. Понаблюдав немного, Маршал вернулся к себе. Этот Эслингер пошёл в горы. Я видел, 2 дня назад Берниквилл ушёл, тоже не вернулся, тихо рассказал друг. Фарган хмурился. Что это значит? Если Эслингер подался в горы, значит, поверил ему. Но почему в горы? Он не давал человеку Пинкертона даже намёка на свою догадку. Кон покачал головой. Хассе, попросил он, Настань мне две деревянные чурки, дюймов 6 длиной, пару дюймов толщиной. Тащи сюда. Потом возвращайся на ранчо и гляди в оба. Две чурки? А задача на пожал плечами Хассе. Не понимай, зачем? Повернулся и ушёл. Кванфарга кликнул маршала, и когда старик подошёл к решётке, ухмыляясь, сказал: "Слушай, так можно рыкнуться. Нельзя ли чем-нибудь заняться? Как насчёт напильника или пилы? Не выйдет?" — в сердцах плюнул Спилман. — Не морочь голову, сынок. Из этой каталажки тебе не выбраться. — Ладно, ну хоть немножко построгать можно? Дай мне пару чурок и нож. — Хорошо, — пожал плечами Спилман. — Скажу твоему мексикашке. Через несколько минут дверь открылась, и Хосе под бдительным взором Спилмена передал Кону две чурки. — Маршал говорил принесть чурки, — улыбаясь, объявил Хосе. Спилман дважды за вечер заходил в камеру. — Да. Кон старательно вырезал лошадь, улыбаясь, поглядывал на него. Вот вырежу коня, маршал и ускачу на нём отсюда, ухмыльнулся он. Спилман тоже ответил улыбкой. Холодный взгляд немного смягчился. Язли на деревянной лошади то скачи. Конь, правда, неплохой, скуп о похвалил он. Как только маршал удалился, закрыв за собой дверь, Фарго достал из-под одеяла вторую чурку и принялся за работу. Через 3 часа у него всё было готово. Теперь помолимся Богу, чтобы замок оказался хорошо смазан, сказал Кон, держа в руке мастерски вырезанный шестидюймовый деревянный ключ. Здорово повезло, что успел разглядеть эту штуковину, когда мне приносили жиратву. Теперь только бы получилось. Фарго осторожно вставил ключ в массивный замок, медленно повернул. Ключ сработал легко, как настоящий. Дверь отворилась. С деревянным конём в руках он вышел в конторку. Улыбаеш поставил его на середину стола. Отобранные у него вещи висели на стене. Нескольких секунд хватило, чтобы нацепить пояс с кобурами и накинуть без огней полушубок, нащупав в кармане ещё один револьвер. Сунув туда и деревянный ключ, он прихватил винтовку и выскользнул в ночь. Снова шёл снег. Прокравшись вдоль тюремной стены, направился к деревьям. Не дойдя до них, услышал голос: "Сюда, сеньор! Хасе!" Обрадовался он. «Ты здесь!» «С двумя лошадьми, сеньор, босс!» «Хосе думал, у босса есть идеи или нет?» «Может, получится?» Сев на коней, они прямиком через лес поскакали в горы. По пути Моралес рассказывал. «Берни Квилл всё ещё не возвратился. Не вернулся и Эссленгер. Знает ли Моралес, куда направился Квилл?» «Да, сеньор. Каждый день мы отмечали по карте, куда ехать, где искать. Ставили крестики на карте». Осталось совсем мало. Снег повалил гуще, но ветер сдувал его с дороги. Ещё раньше накрепко скованный морозом. Они ехали быстро. Фарга не питал иллюзий. Спилман организует погоню. Как только вернётся в тюрьму, он не применёт заглянуть к кузнику, а обнаружив побег, не станет ждать утра. И всё же, если они успеют уйти в горы, есть шанс отыскать Берни Куилла. Кон не верил, что молодого ковбоя нет в живых». В горах должно быть зверски холодно, неподходящая погода для ночёвки в снегу, а тут ещё Эслингер исчез. У последнего поворота Моралис схватил друга за руку. "Сеньор, свет. Окна хижины светились. Может, Берни?" У дверей Фарго бесшумно соскользнул с седла, бросив хэссе, седла и двух свежих лошадей и прихватил ушубок. Распахнув дверь, он вошёл внутрь. На среди комнаты с белым как мел лицом стояла Одри Уэйкман. Ты здесь? Сбрасывая полушубок, поспешил к ней. Да, она шагнула навстречу. Ты мне ни за что не простишь. Я думала, что ты убил брата, а сегодня нашла вот это. Одри протянула патрон Сантри 34 калибра, револьвер брата. Где ты его нашла? Его перебил резкий голос. Не шевелись, Фарго. И никаких штучек. Если ещё не догадался, я Бенд Райлер. Конечно же, воскликнул Кон. Я догадывался, Бреннер. Ведь ты же до смерти боялся рейнджеров. Потом мне подсказали, что ты приехал с севера. Это мне помогло догадаться, кто ты такой. Бенда Райлера разыскивали в Батте за убийство. Теперь это не имеет значения, презрительно фыркнул Райлер. Не так ли? Знаменитый кон Фарга у меня на мушке. Он Шутовский улыбнулся. Какой вымок получился спектакль, а? Райлер и Фарго говорят, что мы самые быстрые стрелки на западе. Неужели? Пожал плечами Кон. Ты хвостун и ничтожество, Райлер. Мельный позырь. Не бывало ещё такого, чтобы тебе удалось справиться со мной на равных. Застал меня в расплох, вот и несёшь турусы на колёсах. А на равных? Да у тебя кишка танка, парень. Ни одного шанса. Нет шанса, говоришь? Зла поглядел на Нева Райлер. Мажешь не намекать, не получишь. Никто, кроме тебя и девки, не знает, что я Бенд Райлер. Меня всё ещё зовут Брайнер. Сейчас я завалю тебя, а когда кончу с ней, она не захочет говорить. Дверь открылась, и в хижину ввалились Келлер с Россом. Ухмыляясь, направили оружие на Фарго. В маленьких злых глазках Келлера светилось торжество. Достали тебя, а? Фарго не сомневался, что Райлер его прикончит. Тот всегда считался хладнокровным убийцей. Как ни кстати здесь оказалась у Одри. Не будь её, он ещё мог бы на что-то рассчитывать. Правда, смерть для неё — избавление, если Бенто существит свою угрозу. Райлер не подарок ни для какой девушки. Что уж говорить об Одри, гордой и независимой. Где же Хосе? Не схватили ли и его? — Пришёл твой смертный час, Фарго! — продолжал куражиться Райлер. Вдруг, вид на что-то придумав, он вложил револьверы в кобуры и оскалившись, растопырил над ним пальцы. "Сейчас я покажу тебе, что значит быстро стрелять". В этот момент раздался звон разбитого стекла, и спокойный голос Хассе произнёс: "Поднимите руки с вашего позволения". Ствол ружья поочерёдно смотрел на Келлера и Росса. Выругавшись, Райлер опустил руки вниз. Всё, что случилось потом, заняло считанные доли секунды. Фарго уловил молниеносное движение неприятеля и почти машинально выхватил оружие, прогремел выстрел, и рука Райлера с револьвером замерла, не успев подняться. Бандит покачнулся, на лице его отразилось неописуемое изумление, но тут прозвучал второй выстрел. Револьвер Райлера со стуком упал на пол, потом он сам рухнул на доски. "Твоя взяла", выдохнул он, изумлённое выражение так и застывшее на его лице. Кон Фарго повернулся к остальным. Келлер прислонился к стене, из правой руки капала кровь. Росс лежал на полу. Конн совсем не слышал остановившихся их выстрелов. Глава 4. Расплата. Дверь распахнулась и в комнату ворвался Моралес. За ним маршал Спилман, счастливый шанс и ещё трое. Все вооружены. Спилман посмотрел на распростёртые на полу трупы, потом перевёл взгляд на Фарга. Что здесь произошло? Сурово произнёс он. Фарга коротко обрисовала обстановку, когда кончил Одри Уэйкман кивнула. Всё, что он рассказал, правда, мистер Спилман. Я прискакала сюда за несколько минут до Бреннера, то есть Райлера. Мы с ним ехали на бар М, по пути остановились у него дома. Я ждала, пока он отдаст кое-какие распоряжения, и увидела на крючке тёплое пальто. Из кармана торчал револьвер. Я достала. Показалось что-то знакомое. По царапине на рукоятке узнала Паттерсон брата. Я выбежала, вскочила на коня и за всей мочи поскакала сюда. Мне требовалась помощь, и потом она замолчала, бросив взгляд на Кона. Мне ужасно стыдно. Мистер Фарго друг моего отца, а я сочла его виновным. Спилман, задумавшись, смотрел на убитых, потом поднял глаза на Фарго. Я не был полностью уверен, сказал он. Твоя история звучала правдоподобно. Эслингер тот считал тебя преступником, но потом и он согласился, что надо некоторые факты проверить. С тех пор я его не видел. Снаружи послышался слабый крик. Фарг обросился вон из хижины. Мужчины отскочили в стороны, уступая ему дорогу. В распахнутую дверь все увидели устало бредущую сквозь снег лошадь. В седле сидел Берни Квилл. Поторопитесь, еле слышно произнёс он. Кажется, я очень устал. Маралес подхватил валившегося с коня приятеля. Остальные сняли лежавшего поперёк седла Эслингера. Детектив получил две пули. Куила ранили в ногу, штанина пропиталась кровью. Один из добровольцев вскочил на коня и поскакал в город за доктором. Фарго немедля занялся Эслингером, а Одри Уэйкман, разорвав штанину, принялась промывать рану Куилу. Берни удивлённо захлопнул глазами. Никогда не думал, что вы будете обрабатывать меня рану, Мэм. Слабо улыбнулся он и посерьезнев посмотрел на Спилмана. Эслингер нашёл угнанный скот одновременно со мной. Потом на него налетели кабанисы и луби. Началась перестрелка, меня не видели. Когда открыла огонь, они ускакали. Я увёз Эслингера в лес, и мы укрылись в пещере. Но бандиты нас преследовали, и мне приходилось от них отбиваться. Сыщик был совсем плох, а я не мог даже отвлечься, чтобы ему помочь. Но он крепкий парень, правда, очень крепкий. Берн не поморщился от боли. После того, как Кон поговорил с ним в тюрьме, он хоть и не верил ему, взялся за дело. Съездил в Салферс-Спрингс, потом поискал у камней смерти, узнал о депешах, посланных Коном, в которых он запрашивал о последних партиях скота. Это и послужило ему путеводной ниточкой. Как и Кон, он связал всё воедино и решил, что в горах должны быть угнаны коровы. Спилман вопросительно посмотрел на Кона, закончив же осмотр раненого, в основном потере крови. Успокоил он Доктор скажет больше. Надеюсь, выкребкается. Надо как-то влить в него побольше крови. Что вы обо всём этом думаете, Фарго? спросил Спилман. Что тут происходит? Как мне представляется, Магела и Райли разговаривали между собой. Килгар считал, что он первым нашёл проход в горах, но, скорее всего, бандиты ещё до него пользовались им для того, чтобы отгонять на тайное пастбище украденный скот перед тем, как отправить его на продажу. Текс обосновался как раз на их пути и случайно спутал им все карты. Они лишились возможности незаметно вершить свои чёрные дела. «Если воры хотели продолжать угонять скот, или, вероятнее, в их намерение входило разорить оба ранчо, а потом купить их по дешёвке, требовалось убрать Килгора». Куилл снова открыл глаза. «В Индейской долине?» — прошептал он. «Около шестисот голов скота и два замечательных серых скакуна». «Два серых коня?» Фарга обернулся к маршалу. Теперь всё встаёт на свои места, Спилман. Это те кони, которых Уэйкман взял на прокат в платной конюшне в Спрингсе. У меня спрятаны в камнях отпечатки сапог убийцы и остатки ступицы колеса. Вот что, шанс. Повернулся к своим помощникам, Спилман. Ты с ребятами едешь со мной. Мы арестуем мясника Магелла и его парней. Они уехали. Одри подошла к кону и положила руку ему на плечо. Я виновата, Кон. Сначала не могла им поверить, но когда в старой штольне нашли тело Билли, у тебя его одежду, сразу столько улик, а потом Райлер так ловко плёл свои сети, убеждал, что именно ты во всём виноват. Девушка помолчала. Папа всегда любил тебя, Кон, больше других. Сколько раз спрашивал, где ты, чем занимаешься, мечтал, чтобы Билли хотя бы наполовину стал похож на тебя. Неужели ваш папаша ничего не говорил про меня? Открыл глаза Квилл. Ай-ай-ай. Где же справедливость? Закройся, рассмеялся Фарго. Лежи, ты раненый. В этот момент раздался стук копыт по утоптанному снегу. Мимо окна промелькнула тень. Кон, как пантера, прыгнул к двери, крикнув Одри. Пайстра в сторону. Это медвеник Магелла. В следующее мгновение он уже стоял на снегу, встречая незваных гостей. День стоял пасмурный. Небо обложили серые безжизненные облака, в соснах шуршал холодный ветер. Месник Магелос соскочил с седла. Стив, Кабанис и Мэйс Луби остались в седлах. Похоже, пришло время посчитаться, начал бандит, оскалив щербатый рот. Поиграл и хватит, Фарго. Теперь мы поиграем. Ждали и там, он кивнул головой в сторону деревьев, пока не уедет маршал. Теперь ты один. «А как с тобой разберёмся, прикончим детектива и твоего щенка-ковбоя!» «Кон!» — раздался из хижины голос Куилла. «Когда начнётся пальба, подвинься чуток! Хочу показать Магелло, что щенок-ковбой умеет управляться с шестизарядником!» Опёршись о косяк, Берни с очаровательной улыбкой посмотрел на троих негодяев. В дверях конюшни хрустнул снег, и бывший рейнджер краем глаза поймал по кошачьи ленивую фигуру Хосе Моралеса. «Да, сеньор. Ты посылал за Куиллом и мной, чтобы драться. Мы тут». Лицо мясника исказило злоба. «Значит, сравнялись? Ладно, пусть так». Бандит уронил свои огромные ручищи, и тут же, шагнув в сторону, кон открыл огонь с правой. Первая пуля развернула гиганта на полоборота, но Магеллоу стоял на ногах и выстрелил. Пуля сбила шляпу кона, и она отлетела в снег. Фарго, взяв пониже, дважды нажал на спуск». Перед ним маячило искажённое ненавистью лицо убийцы. Он слышал другие выстрелы, видел, как кувыркнулся в снег Кабанис, как он пытался подняться и наконец, будто от удара могучего кулака, отлетел и упал на спину. Выстрелив ещё раз, Кон смахнул пот с албай и шагнул к Магело. Тот со злобной усмешкой встал, расставив ноги и нацелил на него большой револьвер. Фарго молниеносно сменил револьвер и, повернувшись правым боком, немешкая выпустил две пули. Лицо Магеллав внезапно стало похожим на уродливую маску, затем по бледной коже потекла струйка крови. Сделав неуверенный шаг вперёд, гигант рухнул лицом в снег. После отгремевших выстрелов наступила мёртвая тишина. Конн, невредимый, оглянулся на Хаса Моралеса. Мексиканец прислонился к косяку двери конюшни. "Маленькая царапина", крикнул он. "Хорошо постреляли, нет?" Кويل повернулся Фарго. "Порядок." помохал ему Берни. Пара щепок в физиономии. Парни не стрелки. Рано или поздно всё равно умылись бы снегом. Кон подошёл к мяснику Магелла. Бандит покончил с счётом и с жизнью. Он получил три пули. Последняя пришлась между глаз. В Кабаниса тоже попали трижды. По крайней мере, две раны, одна от руки Маралеса, другая Квилла, оказались смертельными. Мой слуби с растерянным видом сидел на снегу. Поглядев на Фарга, он произнёс: «Не повезло», — и с этими словами повалился замертво. Стирая со щеки кровь, Моралис направился к дому. «Много хлопот досталось в наследство, да?» Кон Фарга повернулся и посмотрел на покрытый соснами острый гребень горы, откуда так приятно тянуло ледяным ветерком. «Ага», — согласился он. «Куча хлопот. Но замечательный край. Край для мужчин. Никакого места для женщины?» В дверях стояла Одри. Расплываясь в улыбке, Фарго посмотрел на неё. Для женщины с запада. Моя мать качала меня в походной люльке с ружьём на коленях, быстро ответила Одри. Это по-нашему. Обнимая её за талию, подтвердил Фарго, и они вместе вошли в хижину. Текст читал Александр Степанох.